Глава девятнадцатая. Кто твои друзья? «Так вот о какой помощи ты говорил, Лэй!» Насмешливо произнес Джан. «Да, теперь вижу, что без тебя мастер Куан и впрямь бы не справился». Борцы с готовностью заржали. «Ты упомянул мое имя, мальчик?» Куан неспешно повернулся к двери. Он по-прежнему улыбался, однако ржание мгновенно стихло. «Он всего лишь хотел сказать, что на вашем столе полно еды, мастер Куан». Вмешался Бохай. «Для того, чтобы управиться с таким количеством продуктов, вам, несомненно, понадобится помощь». «Несомненно», — спокойно подтвердил Куан. «Вы, должно быть, припасли эти продукты к завтраку?» и повернулся к Джану. «Сколько лет ты в этой школе, Джан? Ты помнишь, чтобы хоть раз за завтраком нас кормили фруктами и жареными каштанами?» Джан издевательски развел руками. «Я здесь четвертый год. Такого завтрака не припомню. А я не припомню, чтобы хоть раз встречал на кухне кого-то из вас». Куан по-прежнему улыбался. «Откуда вам знать?» «Из чего мы готовим завтрак и что добавляем в блюдо?» «Неужели пиво?» – Ахнул Бохой и кивнул на на столе открытые банки, вызвав очередной взрыв хохота. «А откуда ты знаешь, что это пиво?» Переждав веселье, спросил Куан. «Разве борцам разрешено употреблять алкоголь?» Бохой гордо вскинул голову. «Помню по прежней жизни. Когда я жил на улице...» Ни у кого не спрашивал разрешения. Куан грустно подсокал языком. Ай-яй-яй. Лучше бы ты там и оставался, мальчик. На улице тебе самое место, впрочем, как и всем вам. Оборванцам не зазорно заглядываться на чужие праздничные столы. Боха вспыхнул, Но ответить не успел. Вон отсюда! Вдруг резко поменяв тональность, приказал Куан. Убирайтесь. «Мы пришли поговорить с Лэем», — сказал Джан. «Выйдем, Лэй?» «Нет». Это выкрикнула Нио. Попыталась, даже дернувшись вперед, загородить меня собой. Пришлось удержать ее за плечо. «Он никуда с вами не пойдет». Борцы снова заржали. Куан неодобрительно покачал головой. А я с трудом удержался, чтобы не рявкнуть. «Страшное дело, женская забота». Отстранил Ниу с дороги, бросил борцам. «Идем». Ниу ахнуло. «Ты помнишь, что я рассказывал тебе о глупой белке Нио?» Укоризненно спросил Куан. Ниу покраснела, но хотя бы не кинулась следом. И Тао не кинулся. «Вообще никто не шелохнулся. Надо будет со следующей машиной Куану еще пиво заказать. Мы с борцами вышли во двор». «Судя по тому, что мы увидели на кухне, ты позабыл, кто в школе дзюань, друзья друзьялой», грустно проговорил Бохой. «Я пригласил тебя, мы ждали, а ты променял наше общество на девчачьи посиделки». Я развел руками. «Видишь ли, там, откуда я родом, у мужчин принято развлекаться с женщинами, а не с другими мужчинами». Медленно, но дошло. Бохой начал багроветь. Джан оказался не таким сообразительным. «А еще ты, кажется, забыл, кому нужно отдавать лишние таблетки, если хочешь, чтобы этого полудурка Тао оставили в покое. Я готов вернуть его долг прямо сейчас». Я нащупал в рукаве таблетки. После кухонных празднеств действительно собирался к борцам. Именно для того, чтобы раз и навсегда закрыть вопрос с Тао. «Ты говорил, он должен десять?» «Вот, считай». Я взял Джана за руку и высыпал таблетки ему в ладонь. Заметил, как жадно проследили за моими манипуляциями Бохай и третий борец. Мы поговорили? Я могу идти? Джан приглянулся с Бохаем и процедил сквозь зубы. Мы только начали. Долги Тао – это его долги. А теперь тебе надо вернуть свой. Я ничего вам не должен. Ошибаешься. «Ты задолжал Боху за его обманутое доверие». «Я пригласил тебя», — подтвердил Бохой. «А ты не пришел». «Такие долги таблетками не гасят». В следующую секунду мне в грудь должен был врезаться кулак. Я успел увернуться и отскочить в сторону, для того, чтобы еще через секунду уйти от удара Джана. «Все-таки нарвался», — мелькнуло в голове. «Их трое, я один». «Убежать мне не позволят. Да я и не стану больше убегать. Продержусь, сколько смогу. А там будь что будет». «Ай-яй-яй, мальчики!» Голос Куана был снова полон добродушной укоризны. «Как некрасиво! Трое борцов на одного простого ученика». «Не зря!» «Ох, не зря!» — говорил Вейжу. «Что его борцы сильно измельчали!» «Уйди, старик!» Со злостью бросил Джан. «Здесь тебе не кухня! Проваливай, не мешай!» «Может, и не кухня!» Куан неторопливо приблизился. Руки он держал в рукавах Ифу, желтого, как у всех взрослых в школе дзюань. Момент, когда выдернул кисти из рукавов, я не разглядел. Только что руки Куана были степенно сложены перед грудью. И вдруг в каждой из них сверкнуло по ножу. «Да еще какому!» «Не чита той дряни, что продали мне бойцы. Настоящий мастер всегда держит инструменты при себе», — наставительно сказал Куан. Ножи в его руках принялись синхронно вращаться. Не быстро. Куан давал нам возможность полюбоваться смертоносной красотой. «У кого-то из вас есть сомнения, что я умею обращаться с ножами за пределами кухни?» «У меня лично сомнений не было». Я хорошо представил, как один нож летит в грудь Джану, а другой вонзается в глаз бохую. Третий безымянный для меня борец тоже вряд ли успеет убежать. А Куан грустно покачает головой над трупами и скажет «Ай-яй-яй, какие неаккуратные мальчики, подрались, бывает». И все на этом закончится. Вряд ли кто-то в школе Дзюань будет проводить судмедэкспертизу чтобы определить, каким ножом нанесены ранения, и выяснять, кому принадлежит этот нож. По лицам борцов я понял, что они думают примерно то же самое. Проверять на себе мастерство Куана не готов ни один. Бохой, состроив пренебрежительную мину, сплюнул, развернулся и пошел прочь. Безымянный борец за ним. «Ты за это ответишь!» Сквозь зубы пообещал мне Джан перед тем, как уйти. Когда я повернулся к Куану, увидел, что он снова степенно сложил руки перед собой. Ножи исчезли так же незаметно, как появились. А на крыльце кухни столпились все одиннадцать моих напарниц и Тао. От них отделилась Нио и бросилась ко мне. «Чего они хотели, Лэй? Почему Джан сказал, что ты пожалеешь?» Куан, глядя на нее, рассмеялся, покачал головой и пошел к крыльцу. «Они просто пошутили», — сказал я. «Не волнуйся». И не позволил Нио продолжить, приложив палец к ее губам. И не заставляй мастер Куана снова упоминать любопытную белку. Закончился праздник, и вернулись серые будни. Теперь, однако, многое изменилось. Во-первых, Тао смотрел на меня как на божество. И, по-моему, уже на следующий день вся школа знала как я героически погасил его долг. Убить Тао хотелось постоянно, но я держался. Знал, что надолго его не хватит, и скоро он постынет. Во-вторых, Нью после обмена подарками вовсе перестала от меня отлипать. Мы с ней расставались лишь на ночь. Переступать границу, которую проводила ночь, она не решалась, а я не настаивал. И в-третьих... Борцы из сомнительных друзей превратились в моих несомненных врагов. Пока они ограничивались взглядами, но я знал, что долго это не протянется и не ошибся. После того, как нас стало накрыл директор приюта, пришлось резко пересмотреть тренировочную стратегию. Тренировки были нужны как воздух. Я всеми силами гнал от себя мысль, что и так физически выматываюсь на работе. Такая мысль. Первый шаг к тому, чтобы смириться. Кто-то когда-то мне сказал, то, что требует от тебя общество, это твоя обязанность. Но если ты этим ограничишься, то чем ты отличаешься от безвольного винтика в большом механизме? Твоя жизнь начинается тогда, когда ты делаешь что-то для себя, что-то, во что ты веришь. Я не помнил ни имени, ни лица того, кто это сказал но слова всплыли в памяти и не исчезали. Я продолжал развивать свое чудушное тело. Жира в нем не было ни капли, и поэтому довольно скоро я стал замечать плоды своих усилий в зеркале. Смешные и незначительные плоды, но я и не рассчитывал в кратчайшие сроки развить мускулатуру, как у борцов. Важнее было просто что-то делать. Люди делятся на два типа – Одни, упершись в стену, ложатся и умирают, а другие, раздирая руки в кровь, роют подземный ход. Довольно скоро я понял, что тратить на тренировки ночные часы вовсе не обязательно, особенно теперь, когда я работаю в кухне и могу при желании питаться в любое время, независимо от столовой. Запрета на физические упражнения в школе дзюань не было, и был целый час, когда ученики были предоставлены сами себе. «Прогулка!» «Ты чего?» – удивилась Нью, когда я начал делать разминку, разогревая мышцы. «Замерз», – ответил я. «Хочу немного согреться. Поможешь?» Нью мгновенно залилась краской, и я понял, что сморозил что-то не то. Вокруг захихикали. «Да не в том смысле!» – вздохнул я. «Садись на меня!» Хихиканье превратилось в ржач. Я же опустился на песок, приняв упор лежа. «Давай!» «Э, Лей, Это немного не так делается!» Крикнул Пэнк, подняв еще одну волну смеха. «Тебе-то откуда знать?» Откликнулся я. Пэнк почему-то заткнулся. «Что ж, все хорошо, что хорошо кончается». «Лэй?» задачным тоном позвала Нью. «Ты хочешь, чтобы я...» «Ага». «Падай сверху и держись». Нью скинула тапки и легко забралась мне на спину. Уселась между лопаток, осторожно поставив ноги на поясницу. «Т «Так?» «Да, все правильно», — сказал я. Стиснув зубы, задержав дыхание, я начал отталкивать от себя песок. Руки тряслись, Нью пищала, но я ее практически не слышал. Весь внешний мир провалился к чертям. Остался только я и это движение, которое во что бы то ни стало нужно довести до конца. Локти начали ходить ходуном. «Ну, желай, мать твою! Сколько весит эта девчонка? Да вообще нисколько! Когда-то ты бы ее даже не заметил! Жми, жми, я сказал!» Зарычав сквозь зубы, я полностью выпрямил руки и выдохнул. «Теперь обратно. Не упасть, а плавно завершить движение» и на сегодня можно поставить себе галочку. Через пару дней это уже будут два отжимания, а потом три». Я медленно начал сгибать руки, когда Нио вдруг похлопала меня по плечу. «Блин, да что такое? Неужели нельзя секунду подождать? А она еще и заерзала». Клей громко шепнула на ухо и спрыгнула на песок. Движение завершилось легко, но меня это не порадовало. Однако легкая злость на неусидчивую Ниу прошла, когда передо мной становились чьи-то ноги в красных штанах. «Можно полюбопытствовать?» Услышал я голос Джана, сочащийся ядом. «Зачем кухонной крысе тренировки? Уж не думаешь ли ты пройти в борцы? Ничтожество!»